Такая голова, Петр Алексеевич, и сила истинно дьявольская. Другого такого человека нет во всей России. Из нынешнего дельца без него ничего бы не вышло, ведь это он преображенцев остановил. Я тебе говорю, как из земли вырос, а то они бы всех нас на штыки подняли. Любили, любили покойника мужичье. Был бы на всем... репремиант. Иванчук рассказывал уже как очевидец. Шталю вдруг вспомнился мсье Дюкро, то, что он говорил о барасе после девятого термидора. Только бы иметь успех, все за тобой побегут. Совсем как тогда, Дюкро. — Да, кстати, — воскликнул Иванчук. — Знаешь ли новость? «Знаешь, кто еще скончался этой ночью?» Он выждал несколько секунд, устанавливая, что Шталь не знает новость «Боротаев! Николай Николаевич Боротаев!» «Быть не может!» Шталь глядел с радостным изумлением на Иванчука. «Быть не может! от чего Не знаю. Кажется, от аневризмы. Скончался скоропостижно». В канцелярию только что прибежали слуги сказать. Вчера был здоров, а нынче нашли мертвого. Может, самоубийство? А чего ты взял? Ах, вот и Петр Алексеевич! Вскрикнул, меняясь в лице Иванчук. В вестибюль в сопровождении целой свиты вошел граф Палин. Иванчук с восторженным лицом бросился ему навстречу. Это, кажется... Сикст Пятый сразу выпрямился и бросил костыли, как только избрали его папой. С улыбкой подумал Шталь, глядя на Палина. Петр Алексеевич, правда, и прежде без костылей обходился, а все же теперь словно стал выше ростом. Шталь отметил в памяти это наблюдение, которое показалось ему очень тонким — Иванчук, восторженно улыбаясь и, видимо, рассыпаясь в поздравлениях, старался на виду у всех горячо пожать Палину руку. Свита смотрела на него с неудовольствием. Военный губернатор равнодушно поздоровался с Иванчуком, о чем-то его спросил и, нахмурившись, отдал какое-то распоряжение. Иванчук закивал головой и побежал к выходу. Палин в сопровождении Свиты поднялся по лестнице. «Ну что ж, и я не хуже других», — сказал себе Шталь решительно. «Довольно я валял дурака». Он немного выступил вперед и, почтительно поклонившись, стал сбоку от двери с написанным на лице сознанием некоторых заслуг перед Родиной. Палин ласково кивнул ему головой, остановился и подозвал его к себе. «Вы хорошо себя вели». «Я не забуду вашего поведения», — сказал он громко. Шталь вспыхнул от радости. «Продолжайте служить так дальше. Сейчас дела очень много, а людей мало. Мне все нужны. Все. Каждого должно утилизовать в высшую меру возможности». Он немного подумал. «Ведь вы состояли при покойном адмирале Дерибасе, которому поручено было укреплять Кронштадт». «Так точно, ваше сиятельство!» Шталь подумал, что все его ответы Палину почему-то постоянно сводились к этой фразе. «Так точно, ваше сиятельство!» Он хотел что-то добавить, но Палин его перебил. «Это дело ныне сугубо важно!» «Флот!» «Лорда Нельсона может всякую минуту появиться перед нашими берегами. Надеюсь, что войны не будет, ибо для нее более нет причины, но уверенности не имею. И все должные меры приняв, войны не опасаюсь немало. При случае окажем мы лорду Нельсону прием, которого долго не забудет». Еще повысив голос, во всеуслышание сказал Палин. По этой причине храбрые и знающие люди теперь весьма в Кронштадте необходимы, и как вы там служили, то вновь вас туда назначаю. — Слушаюсь, ваше сиятельство, — произнес разочарованно Штааль.